За обедом мисс Шарп то и дело адресовалась к Джозефу с замечаниями то нежными, то шутливыми о тех или иных блюдах. К этому времени у неё установились довольно близкие отношения со всем семейством. С Эмилией же они полюбили друг друга как сёстры. Так всегда бывает с молодыми девушками, стоит им только прожить под одной кровлей дней десять. Как будто задавшись целью помогать Ребекке во всех её планах, Эмилия напомнила брату его обещание, данное ей во время последних пасхальных каникул. «Когда я ещё училась в школе», — добавила она, смеясь, — «обещание показать ей Воксхолл». «Как раз теперь», — заявила она, — «когда у нас гостит Ребекка, это будет очень кстати». «О, чудесно!» — воскликнула Ребекка, едва не захлопав в ладоши но вовремя опомнилась и удержалась, как это и подобало такому скромному созданию. «Только не сегодня», — сказал Джо. «Ну так завтра». «Завтра мы с отцом не обедаем дома», — заметила миссис Сэдли. «Уж не хочешь ли ты этим сказать, что я туда поеду, — мой ангел спросил ее супруг, или что женщина твоего возраста и твоей комплекции станет рисковать простудой в таком отвратительном сыром месте?» «Надо же кому-нибудь ехать с девочками!» — воскликнула миссис Сэдли. «Пусть едет Джо!» — сказал отец. «Он для этого достаточно велик!» При этих словах даже мистер Самбо, стоя на своем посту у буфета, прыснул со смеху, а бедный толстяк Джо поймал себя на желании стать отца-убийцей. «Распустите ему корсет!» — продолжал безжалостный старик. «Плесните ему в лицо водой, мисс Шарп, или лучше снесите его наверх. Бедняга того гляди упадет в обморок». «Несчастная жертва! Несите же его наверх, ведь он легок, как перышко!» «Это невыносимо, сэр, будь я проклят!» — взревел Джозеф. «Самбо, вызови слона для мистера Джоза!» — закричал отец. «Пошли за ним в зверинец, самбо!» Но увидев, что Джоз чуть не плачет от гнева, старый шутник перестал хохотать и сказал, протягивая сыну руку, «У нас на бирже никто не сердится на шутку, Джоз!» «Самбо не нужно, слона, дай-ка лучше нам с мистером Джозом по стакану шампанского. У самого бони в погребе не сыщешь такого, сынок!» Бокал шампанского восстановил душевное равновесие Джозефа, и ещё до того, как бутылка была осушена, причём лично ему на правах больного досталось две трети, он согласился сопровождать девиц в Воксхолл. «Каждой девушке нужен свой кавалер», — сказал старый джентльмен. джос увлечётся мисс Шарп и наверняка потеряет эми в толпе». «Пошлем в девяносто шестой полк и пригласим Джорджа озберна а он не откажется». При этих словах, уж не знаю почему, миссис Седли взглянула на мужа и засмеялась. Глаза мистера Седли заискрили с неописуемым лукавством, и он взглянул на дочь. Эмилия опустила голову и покраснела так, как умеют краснеть только семнадцатилетние девушки и как мисс Ребекка Шарп никогда не краснела за всю свою жизнь. Во всяком случае, с тех пор, как её, ещё восьмилетней девочкой, крёстная застала у буфета за кражей варенья.